Три месяца после выписки. Отдельным пунктом в программе восстановления после трансплантации стволовых клеток шла метаболическая терапия, которую нужно было проходить весной и осенью без жесткой привязки к датам. Метаболическая терапия включала в себя четыре препарата и принимать их нужно было в течение одного-двух месяцев. Глиотилин – 400 мг, одна таблетка по два раза в день – 2 месяца. Фенотропил – 100 мг, одна таблетка по два раза в день – 2 месяца. берлетион 300 мг, одна таблетка по два раза в день – 1 месяц. Трентал – 400 мг, одна таблетка, один раз в день – 1 месяц. Еще будучи в больнице, мы создали группу в приложении WhatsApp, и в начале марта туда написала Рузанна. Она рассказала, что 1 марта в соответствии с приходом календарной весны начала метаболическую терапию, и через пару дней стала более слабо себя чувствовать. Как я уже упоминал, Рузанна не говорила по-английски, но это не мешало остальным ее понимать. Еще в Москве им пришлось освоить онлайн-переводчики, и при необходимости они не только понимали написанное Рузанной, но и отправляли в группу вполне читабельные сообщения на русском. Рузанна хотела лишь свериться с остальными и удостовериться в том, что ее появившаяся слабость является следствием приема новых таблеток, но оказалось, что все остальные, кроме меня, слышат про эти препараты впервые. Началось бурное обсуждение, и вскоре выяснилось, что распечатанную программу реабилитации с назначенным курсом метаболической терапии дали только жителям России, мне и Рузанне, а всем иностранцам вспомогательные препараты и витамины назначал только профессор Федоренко в индивидуальном порядке и в устной форме. Большинству, как и мне, надо было принимать только витамин D. Но кому-то профессор назначал другие добавки. Например, кому-то он назначил принимать препараты железа, потому что уровень гемоглобина в крови был ниже нормального значения. Вопросов было больше, чем ответов, и меня, как русскоговорящего, отправили к Насте переговорщикам. Я передал ей вопросы пациентов, И она ответила, что нам с Рузанной вообще не стоило рассказывать остальным о прописанных препаратах. Пациенты были из разных стран, и местное законодательство в отношении продажи медикаментов могло сильно отличаться от российского. К тому же этих препаратов в другой стране могло в принципе не быть. Настя написала, что им всем надо обратиться к врачам по месту жительства, как и говорили выданные им листы выписки. Вполне вероятно, что аптекари в их стране отказались бы продавать им без назначения местного врача даже витамины и документы, выданные в России, никоим образом помочь бы не смогли. Я начал прием таблеток из курса метаболической терапии в конце марта, и примерно через неделю мне начало становиться хуже. Вернулись мучительные боли в ногах, спине и кишечнике. Я помнил слова Дениса Анатольевича о том, что мне будет сначала хорошо, потом похуже. Но столь точное совпадение по времени все же было подозрительным, так что я решил на всякий случай ему позвонить. Профессор прекрасно меня помнил. Более того, он помнил, что никакого фенотропила и берлетиона он мне не советовал. И я в очередной раз позавидовал его потрясающей памяти. Он рассказал, что все перечисленные мной препараты являются не более чем витаминками для мозга, и что ничего серьезного со мной они сделать не могли а ухудшение состояния было неизбежно и прогнозируемо, и мне не надо было из-за этого волноваться. Он также сказал, что если я все же уверен в том, что ухудшение было вызвано таблетками, то я мог прекратить прием сначала глиателина, потом фенотропила, а при желании вообще всех четырех препаратов. В принципе, разговор с профессором лишь подтвердил мои догадки. Никакие таблетки не могли как-то особенно помочь моему восстановлению а ухудшение было лишь предсказуемым следствием каких-то естественных процессов, происходящих в организме после получения иммуносупрессивной химиотерапии и стволовых клеток. Я решил продолжить прием метаболических препаратов и через пару недель окончательно утвердился во мнении, что абсолютно никакого толку от них нет. К сожалению, я снова оказался в ситуации, когда мне становилось хуже с течением времени, и помощи ждать ниоткуда не приходилось. Впрочем, пока все шло именно так, как Денис Анатольевич прогнозировал. Ведь мне действительно стало похуже после «хорошо», и потому сильно волноваться я поначалу не стал. Переживать я начал только тогда, когда в какой-то момент заметил, что вновь привык жить с постоянной болью во всем теле, и что постепенно начинаю забывать, что вообще значит жить без боли. Когда я вернулся домой из больницы и изучил свой выписной лист, я искренне понадеялся, что за 6 месяцев смогу полностью восстановиться до нормального состояния, которого по большому счету уже и не помнил. Например, я надеялся, что летом 2023 года я смогу играть в теннис. Когда профессор сказал мне, что моего склероза больше нет, я сообщил эту новость своему теннисному партнеру Юри, и он выразил готовность играть со мной даже если за время болезни я совсем разучился. Я надеялся, что все лето мы с Элли будем кататься на велосипедах без ограничений по расстоянию. Например, раньше для нас не было проблемой доехать до парка Горького, а это примерно полтора часа неторопливой езды от нашего дома. Я надеялся, что начну потихонечку восстанавливать спортивную форму, бегать по утрам, плавать в бассейне, или даже ходить в столь нелюбимый мной тренажерный зал. Я надеялся, что через 6 месяцев смогу вернуться к давно забытой полноценной жизни, но уже через 3 месяца после возвращения домой мне пришлось признать, что ожидание было необходимо в значительной степени скорректировать. Мое состояние было едва ли лучше, чем до лечения, и если оно и улучшалось, то разве что в час по чайной ложке. К тому же мои склеротические боли вернулись, и совсем не спешили уходить. Прежде всего, у меня начал постоянно болеть кишечник. На протяжении первых двух месяцев восстановления у меня дважды случался приступ диареи, после которого я, в соответствии с рекомендациями программы, принимал таблетку Эмодиума, и проблема исчезала. Когда диарея пришла в третий раз, я уже ее совсем не боялся, а потому просто принял таблетку Эмодиума Однако на этот раз кишечник просто продолжил болеть, и было совершенно непонятно, чего ему от меня нужно. Когда боль не отступила, и даже ни капли не ослабла, и на следующее утро, я начал немного расстраиваться, но по-настоящему переживать я начал только на третий или даже четвертый день, когда стул полностью нормализовался, а боль все еще не проходила. Было вполне очевидно, что ко мне вернулся мой склеротический симптом, вызваны битыми нервными импульсами, и что боль в животе ни в коем случае не отражает реального положения дел. Разумеется, в попытке улучшить этот симптом я пробовал принимать всевозможные таблетки для пищеварения амепрозол, имодиум, линекс, эспумезан и так далее, но никакого толку от них не было, точно как в худшие времена. Боль в кишечнике, как и боль в любом другом внутреннем органе, Это очень неприятно, и привыкание к этому ощущению требует достаточно большого количества времени. Однако привыкнуть все же можно. За пару-тройку недель боль в животе стала моим постоянным спутником, и я научился жить с ней рука об руку. Грубо говоря, мне пришлось просто перестать обращать на нее внимание. Я вполне успешно закрывал на боль глаза, но быть счастливым в таком состоянии – у меня все же получалось достаточно редко, и я неизбежно задумывался о том, не было ли мое необъятное счастье в больнице исключительно следствием внезапно пропавших болевых ощущений. Мой мочевой пузырь никак не хотел начинать нормально работать. Когда на выписке я спросил Дениса Анатольевича о своей нейрогенной детрузорной гиперактивности, он вполне уверенно сказал, что это пройдет и посоветовал мне пропить курс таблеток Детрузитол. Причем по его тону мне показалось, что со временем все должно было пройти и без таблеток. Разумеется, я попробовал купить Детрузитол почти сразу после выхода из больницы, но найти его в России на тот момент оказалось невозможно, так как многие фармацевтические компании уже успели покинуть турбулентный российский рынок. Я оставил заявки на сайтах нескольких онлайн-аптек, и некоторые пообещали перезвонить мне, когда лекарство появится в продаже, но, к сожалению, оно все никак не появлялось. В нормальной ситуации это не было бы проблемой, так как у меня есть несколько проживающих в Евросоюзе и регулярно летающих в Москву знакомых, но в условиях проведения специальной военной операции об этой опции можно было сразу же забыть. Примерно через три месяца после выхода из больницы Я самовольно начал пить курс таблеток битмига, ближайший аналог дитрузитола. Содержащееся в битмиге вещество миробегрон предположительно расслабляет гладкие мышцы мочевого пузыря за счет стимуляции бета-3 адренорецепторов на его стенках, тем самым поддерживая резервуарную функцию органа. Забегая немного вперед, могу сказать, что абсолютно никакого эффекта от приема битмиги в течение 30 дней я не заметил. Мочеиспускание все еще оставалось моей самой большой проблемой, и я хотел писать все так же неожиданно и безотлагательно, как раньше. Боли в теле вернулись незаметно и постепенно, и я даже не могу сказать, когда именно это случилось. Думаю, примерно в одно время с общим ухудшением самочувствия. Когда я вернулся домой, я был очень истощен и слаб, но я совсем не чувствовал боли в мышцах. Я не могу точно сказать, когда боли начали возвращаться, но могу точно сказать, что через три месяца после выписки боль в пояснице была настолько сильной, что я не мог даже 15 минут просидеть на вполне удобном стуле со спинкой. Когда к нам приезжали гости, я устраивался на диване и обязательно подставлял рядом стул, на который мог поставить свои затекающие и гудящие ноги, и мне все равно было больно. Хорошо, что боли никак не влияли на мою способность двигаться, хоть и слишком медленно, но все же она восстанавливалась, и это было в некоторой степени парадоксально. С течением времени я мог двигаться немного лучше, но испытывал при этом более сильные болевые ощущения. Кроме того, стало заметно ослабевать мое вестибулярное вертиго, головокружение с закрытыми глазами, и я даже стал на мгновение прикрывать глаза при мытье волос которые к тому времени уже успели отрасти почти до нормальной длины. Ситуация была предельно странная и непонятная. Какие-то симптомы ослабевали, какие-то усиливались, а некоторые и вовсе пропадали, но лишь за тем, чтобы потом вернуться с удвоенной силой. Пожалуй, лучше всего эту ситуацию описывает меткое выражение профессора Федоренко. Во время моего звонка он сказал, что в процессе восстановления симптомы будут мелькать как в калейдоскопе. В первые три месяца после выписки мне слишком часто приходилось отвечать на закономерный вопрос от друзей «Как ты себя чувствуешь?» И я не всегда мог подобрать адекватный ответ. Сначала я говорил, что мне было плохо после химии, это выражалось в некой заторможенности сознания и постоянно гудящей голове, зато боли в теле я совсем не чувствовал. Когда сознание немного прояснилось, вернулись склеротические боли, и я не мог даже просто сидеть на стуле, но при этом передвигаться по квартире мне было точно легче, чем раньше. Когда кишечник болел особенно сильно, я без тени сомнения говорил, что все плохо, но через несколько часов боль становилась умеренной, и все снова становилось более-менее. Я уже говорил о проблеме оценки склеротиками своего состояния, и извращенном понимании шкалы и ИДСС. И потому, со временем, я решил ввести собственную десятибальную систему оценки. В основном она была нужна мне для ответов на регулярные вопросы о моем самочувствии. После трех месяцев не особо успешных попыток рассказывать о своем состоянии подробно, я начал попросту говорить, что до лечения ставил себе оценку 2 из 10, а теперь, спустя 3 месяца после завершения лечения, мог поставить себе уверенную тройку, хотя из больницы вышел с твердой единицей. Логика подсказывала, что все хорошо. С течением времени оценка росла, хотя никаких серьезных лекарств я уже давно не принимал. Было вполне очевидно, что указанные в эпикризе 6 месяцев восстановления не имели ничего общего с реальностью, и я решил пообщаться с людьми, получившими такое же или аналогичное лечение раньше меня. Поговорив с несколькими и услышав про сроки восстановления от 6 месяцев до 3 лет, я понял, что особого смысла в этих расспросах не было. Каждая история была уникальной, и несмотря на одинаковую болезнь, даже прогнозы профессора относительно восстановления были совершенно разные. Только на этом этапе я понял всю глубину словосочетания «индивидуальный прогноз». Его индивидуальность основана не только на особенностях организма пациента, но и на особенностях конкретного случая болезни.